Глава сорок третья. о к р у ж н о й прокурор Фил Хауленд, сухопарый и безукоризненный в каждой мелочи, снисходительно улыбался рыхлому и неряшливому Джерарду, сидящему напротив него в облаке сигаретного дыма. Может оставить уже парня в покое. Да, поначалу я видел в вашей идее резон, но мы проверили и его, и его друзей, и ничего не нашли. Мы не можем арестовать человека лишь потому, что он вам не нравится. Джерард переложил ногу на ногу и позволил себе вежливо улыбнуться. Настал его звездный час. Еще приятнее было от того, что ему не раз приходилось сидеть в том кабинете и вежливо улыбаться по гораздо менее знаменательным поводам. Кауленд кончиками пальцев подвинул к нему отпечатанный на машинке лист. Вот еще двенадцать имен. Друзья покойного мистера Самуэля Бруна. Сведения получены от страховых компаний. х а у л и н говорил намеренно вальяжным, скучающим тоном. Теперь в должности окружного прокурора он располагал сотнями людей, раскидывал свои сети очень далеко и определенно знал себе цену. Можете это порвать, сказал Джерард. Хауленд усмехнулся, скрывая удивление, но не смог скрыть вспыхнувшее в темных глазах любопытство. Ах да, конечно, вы же нашли убийцу, Чарльз Бруна. Конечно, Джерард хохотнул. Только он совершил другое убийство. Всего одно? Вы помните, утверждали, что на его совести может быть четыре или пять? Такого я никогда не утверждал, негромко возразил Джерард, разглаживая на коленях листы бумаги, сложенные в трое как письма. И кого же он убил? Интересно. А вы сами не знаете? Джерард подвинул к себе стул и стал раскладывать на нем листы. Он никогда не клал своих бумаг на стол Хауленду, и тот давно уже не пытался ему это предлагать. Джерард знал, что Хауленд невысокого о нем мнения как о человеке и профессионале. Хауленд обвинял его в нежелании сотрудничать с полицией, хотя на самом деле именно полиция не желала сотрудничать с Джерардом, а нередко и вовсе ему мешала. Однако за последние десять лет Джерард раскрыл внушительное число преступлений, в отношении которых официальное следствие лишь терялось в догадках. х а у л е н встал, неспешно подошел к Джерарду на длинных тонких ногах и заглянул в бумаги. И как это связано с нашим делом? спросил он, вернувшись к столу. Беда полиции в том, что она мыслит однослойно, а это преступление, как и многие другие, является плодом двуслойного разума. Такую задачку может решить лишь другой. д в у с л о й н ы й разум. Хаулен вздохнул. Кого и когда? Вам знакомо имя Гай Хейнс? Конечно, мы допросили его на прошлой неделе. Была убита его жена 11 июня прошлого года в техасском городке м е т к а л в Если помните, ее задушили. И это сделал Чарльз Бруно, Хаулен посерьезнел. Вам известно, что 1 июня прошлого года Чарльз Бруно ехал на юг одним поездом с Гаем Хейнсом за 10 дней до убийства миссис Хейнс. Какие вы можете сделать из этого выводы? То есть в тот момент они уже были знакомы? Нет, они познакомились в поезде. Но остальное это вы можете сложить. Я даю вам недостающее звено. Окружной прокурор слабо улыбнулся. Вы утверждаете, что Чарльз Бруно убил жену Гая Хейнса? Именно так. Джерард наконец закончил с бумагами и поднял глаза. Вы, конечно, спросите, как я это обосную. Вот, пожалуйста, он кивнул на листы, разложенные как карты в пасьянсе. Читайте снизу вверх. Пока Хауленд читал, Джерард налил себе стакан воды из фонтанчика в углу и прикурил новую сигару от предыдущей. Последнюю бумагу от таксиста из м е т х о л ф а он получил сегодня утром и даже не успел выпить по этому поводу. Но ничего, он еще выпьет. И не раз, как только уйдет от Хауленда, и сядет в вагон люкс д а й о в ы Бумаги представляли собой подписанные показания служащих отеля Лафонда, а также некого Эдварда Уилсона, который в день убийства Мириам Хейнс видел Чарльза, садящимся в поезде с Санта-Фе на Восток, а также таксиста, который вёз Чарльза в парк развлечений на озере м е т к а л в А также от бармена придорожной забегаловки, где Чарльз пытался купить крепкий алкоголь, были там и счета за междугородние звонки из Санта-Фе в м е т к а л ф Думаю, вам все это уже известно, заметил Джерард. По большей части да, спокойно ответил Хауленд, продолжая читать. То есть вы знали, что Чарльз в тот день ездил в м е т к а л ф Уточнил Джерард почти без сарказма, до того благостное у него было расположение духа. Нам пришлось попыхтеть, чтобы найти этого таксиста. Мы шли по его следу аж до Сиэтла, но когда разыскали, он сразу все вспомнил. Чарльз Бруна человек незабываемый. Значит, говорите, Чарльз Бруна так одержим идеей убийства? Что решил прикончить жену своего случайного попутчика? – спросил Хауленд, усмехаясь. Неизвестную ему женщину, которую он ни разу не видел, Джерард опять хохотнул. Именно. т о н т о и замысел моего Чарльза. Мой, вырвалось случайно, но Джерарду было плевать. До сих пор не понимаете? Все очень просто. Это лишь половина. Джерард, сядьте, пока вас удар не хватил. Конечно, вам не понять. Вы же не интересовались, что за человек Чарльз Бруна, не обратили внимания на тот факт, что на досуге он любит планировать идеальные убийства. Но хорошо. В чем вторая половина вашей теории? В том, что Сэмуэля Бруна убил Гай Хейнс. О, -о, -о, -о простонал Хауленд и улыбнулся Джерарду широко и искренне. Впервые за много лет, с тех пор как Джерард допустил ошибку в расследовании, я еще не закончил проверять Хейнса. Джерард, сделанный непосредственностью, пыхтел сигарой. Я не хотел бы с этим торопиться и прошу не торопиться вас. Собственно поэтому я и пришел. С вас ведь станется, располагая всей информацией, немедленно задержать Чарльза. Хауленд пригладил черные усы. Вы снова подтвердили мое убеждение, что не напрасно ушли в отставку пятнадцать лет назад. О, за эти пятнадцать лет я раскрыл не одно дело. Но чтобы человек вроде Гая Хайнса совершил убийство? х а у л е н снова недоверчиво усмехнулся. Запросто, если его вынудит человек вроде Чарльза Бруна. Прошу заметить, я не утверждаю, что Хейнс действовал по доброй воле. Чарльз заставил его пойти на убийство в ответ на свою непрошеную н услугу о с в о б о ж д е н и е от нелюбимой жены. Чарльз ненавидит женщин. Он задумал это кое убийство по обмену. Преступник не имеет мотива, не оставляет следов. О, я прямо слышу, как он об этом разглагольствует. Но даже в Чарльзе есть нечто человеческое. Он так заинтересовался Гаем Хейнсом, что не смог оставить его в покое, а мистер Хейнс был так перепуган, что не сумел от него отвязаться. Да, Джерард закивал, тряхнув щеками. х е й н с а вынудили, и можно лишь гадать, насколько жесткими методами. Тут Хауленд понял, что Джерард не шутит, и улыбка сошла с его лица. Вероятность такого хода событий была небольшая, но все же была. Хм. Разве что он сам нам об этом расскажет, прибавил Джерард. И как вы предлагаете развязать ему язык? О, я все еще надеюсь на чистосердечное признание. Вина изводит его, а я намерен выложить перед ним факты, которые сейчас собирают мои люди. У меня к вам одна просьба, Хауленд. Когда ваши ваши быки ринутся проверять показания... Джерард ткнул пальцем в б у м а г е на стуле. Пусть не трогают мать Гая Хейнса. Не хочу, чтобы она его предупредила. А, -а поиграете с мистером Хейнсом в кошки-мышки? Посмеиваясь, Хауленд отвернулся к телефону и сделал звонок по какому-то отвлеченному вопросу. Джерард ждал. Злясь на то, что вынужден передавать Хауленду свои наработки, что должен на время оставить историю Чарльза и Гая Хейнса, ну, Хауленд испустил длительный вздох. И что вы от меня хотите, чтобы мы вывалили эту вашу информацию на сыночка? Думаете, он тут же сдаст все подробности своего преступного сговора с архитектором Гаем Хейнсом? Не надо ничего на него вываливать. Я люблю работать чисто. Мне н у ж н о еще несколько дней, может, недель, чтобы закончить с Хейнсом, а потом я прищучу их обоих. Я передаю вам информацию, потому что официально устраняюсь от расследования, то есть они должны в это поверить. Уезжаю провести отпуск в Айове, что, кстати, правда, и Чарльза поставлю в известность. Джерард сверкнул зубами. Мне будет очень трудно сдержать парней, заметил х а у л и н с сожалением. Вы просите нас бездействовать все т о время, пока вы будете собирать доказательства вины Гая Хейнса. Между прочим, Джерард помахал шляпой. Даже располагая моими сведениями, вы не сможете расколоть Чарльза, а вот Гая Хейнса я бы мог расколоть хоть сейчас. А мы бы, значит, Гая Хейнса расколоть не смогли. Джерард посмотрел на прокурора с нескрываемым презрением. А вы разве хотите его расколоть? Вы ведь считаете, что он н и причем? Поезжайте уже в свой отпуск. Джерард методично сложил бумаги. Я думал, вы мне их оставите. Вмешался Хауленд. О, если вы считаете, что они вам понадобятся. Джерард любезно вручил ему пачку бумаг и повернулся к двери. Не поделитесь, чем вы готовы расколоть Гая Хейнса? Джерард п р е н е б р е ж и т е л ь н о хмыкнул. Он страдает от угрызений совести.